Амлоди Гамлет, его отец и дядя, приезжавшие к Рюрику для принесения ему вассальной присяги за свои ютландские владения. Кто знает, может быть, со временем вездесущие археологи обнаружат в Ладожской или Новгородской земле вещи с владельческой надписью «Рунами Амлоди». «Россию поднял на дыбы!» Домовым хозяином уважительно именовали Рюрика в 1879 году, старики в северных Зонежских селах. «Не хотеша яко рабы быти!» Бежали от него из Новгорода в Киев участники мятежа 864 года, о нем еще будет речь. А что же такое, спрашивается, привнёс Рюрик на Русь? И главное, откуда? Последние уточнения не лишние. Никаких государственных начал и сложившегося государственного строя скандинавские пришельцы с собой на Русь не приносили. И не могли принести по той простой причине, что и у них самих всё это находилось лишь в периоде становления. Справедливо указывает историк Рыдзевская. Она ведь Рюрик прибыл на Русь не из Скандинавии, а из Дорештада, из каролингской империи, где провёл большую часть жизни. Он бывал при дворе франкских императоров и королей, знал жизни франкских воинов, купцов и знати. Дорештат в расширительном смысле был для него тем, чем Виттенберг для Гамлета или, если угодно, Голландия для Петра. Ведь в Каролингской империи процветали не только передовые военно-инженерные и строительные технологии, но и науки, искусство, право, штудировались и переводились античные классики, изучался опыт Римской и Византийской империй. ऐसे в области государственного управления. Не случайно в свою жизнь Карла Великого, его современник Эйнхард 770-840 написал в подражание жизни 12 Цезарей Светония уподобил франкского императора Юлию Цезарю, Августу и Титу. Предание называет Тюррика потомком императора Августа, и он действительно был его духовным наследником, носителем имперской идеи, идеи самовластия, по вражению Карамзина. В Новгороде, Словении, в словение, в Полоцкий кривичи, в Ростове, Миря, в Белёзере весь в уруме мурма И теми всеми обладавший Рюрик свидетельствует повести временных лет. Рюрик, обладая всей землёю, характеризует его деятельность татище в своей Якимовской летописи. И дабы расправа и суд княз скодел, посажа по всем градам князья отваряки славян, сам же проименовался князь великий еже греческий архи цартер или Василие, то есть император, а он и князь подручный. Как известно, Маркс именовал Киевскую Русь империей Рюриковичей, сравнивая государство восточных славян с крупнейшим раннесредневековым государственным объединением в Западной Европе. империи Карла Великого, отмечает историк Д. Новосельцев. Территория франкской державы была разделена примерно на 200 графств. В этой истории бессмертной об административных преобразованиях Карла Великого. Каждый из графов, назначавшихся королём, пользовался в пределах графства высшей военной, судебной и фискальной властью. Не напоминает ли это действие Рюрика?